Глава девятнадцатая. Победа в Тунисе. В последнюю неделю февраля генерал Александр принял командование всем фронтом. Одновременно в соответствии с соглашением, достигнутым в Касабланке, маршал авиации Тедор принял командование союзными военно-воздушными силами. Война в Тунисе была тогда в самом разгаре. Генерал Эйзенхауэр, наделенный верховной властью, не мог руководить из своей штаб-квартиры в Алжире. Находившиеся примерно в четырехстах милях от поля боя этими сложными и изменчивыми операциями, в которых участвовали английские, американские и французские войска, необходимо было иметь человека на месте. Теперь он и прибыл с широкими полномочиями. Пока пор-Триполи работала безперебойно, Монтгомери успел перебросить в Тунис лишь часть своих войск, сознавая, что как только бои за Кассерин закончатся. Ромель определенно направит свой удар против него. Мангомер расположил три свои передовые дивизии, седьмую и бронетанковую, английскую пятьдесят первую и новозеландскую вторую на позиции около Меданины. Не было времени для того, чтобы заложить минные поля или установить проволочные заграждения, но зато было приведено в боевую готовность не менее пятисот противотанковых орудий. 6 марта Роммель предпринял четыре крупные атаки, использовав для этого все три германские танковые дивизии. Все атаки были отбиты с тяжелыми для него потерями. Противник отступил, оставив на поле боя 52 танка, разбитых орудийным огнем. Мы не потеряли ни одного танка, и наши потери составили всего 130 убитых и раненых. Никогда еще до сих пор не сосредотачивалась такая масса противотанковой артиллерии против танков. Это было, пожалуй, самое серьезное поражение Ромеля во всей его африканской кампании. Это было также его последним наступлением в Северной Африке. Вскоре после этого он был отправлен в Германию больным, и его место занял фон Арним. Восьмая армия теперь двигалась вперед, приближаясь к главной позиции противника, линии Маратт. Это была хорошо организованная оборонительная система длиной 20 миль, построенная французами до войны, чтобы предотвратить вторжение итальянцев в Тунис. Теперь итальянцы охраняли ее против англичан. Учитывая трудности фронтальной атаки, позицию Марта, на которую было расположено шесть дивизий, из них две немецкие плюс 15-я танковая дивизия, находившаяся в резерве. Мангомери решил включить в свой план обходную колонну, которая должна была прорваться и закрепиться за главной линией фронта противника. Потребовалось две недели для подготовки задуманного наступления против столь сильно обороняемой линии противника. В течение этого времени американский второй корпус сумел вернуть Гавсу и направиться на восток, хотя ему не удалось прорваться на прибрежную равнину. Он приковал десятую танковую дивизию к этому фронту на все время боев у Марата. 10 марта бронемашины и артиллерия, поддерживаемая авиацией, подвергли ожесточенной атаке войска генерала Леклерка. Французы стояли твердо и, получив поддержку со стороны английской авиации, отбросили противника со значительными для него потерями. Таким образом была подготовлена почва для наступления на линию Марат. Эта операция была названа Пьюджилест. Перед наступлением по лунечи тридцатый корпус предпринял свою главную атаку на прибрежный сектор оборонительных укреплений Марта. После того, как фронтальная атака не удалась, Монтгомери быстро изменил свой план. Он приказал дивизиям, расположенным перед линией Марта, сковывать противника и перебросил свои главные силы на левый фланг. Противник понял угрозу и укрепил свой фланг германской 164-й пехотной бригадой и частью своей 15-й танковой дивизии. Проложить путь можно было только при помощи интенсивной бомбардировки, и здесь авиация Западной пустыни, которая оказывала постоянную поддержку Восьмой армии во всех ее сражениях, проявила теперь исключительные усилия. Тридцатискадрилии, из них восемь американских, подвергли неоднократные сильные бомбардировки оборонительные укрепления противника. При поддержке авиации под прикрытием сильного артиллерийского огня новозеландцы и восьмая бронетанковая бригада вклинились в линию обороны противника. За ними последовала первая бронетанковая дивизия, которая при свете луны обогнала их и к рассвету уже почти достигла ущелья Эль Хаммы. Оказавшись между новозеландцами и впереди и бронетанковые дивизии сзади, противник сражался отчаянно, но тщетно. Он понёс огромные потери, семь тысяч человек было взято в плен. Таким образом была одержана блестящая победа, в которой проявились не только боеспособность наших солдат, но и высокое искусство их командующего. Монтгомери снова удачно использовал артиллерию. Перед рассветом английские 51-я, 50-я дивизии и индийская 4-я дивизии при массированной поддержке артиллерии начали наступление, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Противник предпринимал решительные контратаки, и только к вечеру сражение было выиграно. На следующий день наши войска преследовали противника по обеим дорогам, ведущим на север. И все имевшиеся в наличии английские и американские самолеты непрерывно бомбили его отступающие колонны. 7 апреля патруль индийской четвертой дивизии встретился с боевым охранением американского второго корпуса. Две армии, которые начали наступление на расстоянии примерно двух тысяч миль друг от друга, теперь наконец соединились. В тот же день для того, чтобы отрезать противнику путь отступления на север, Английский девятый корпус вместе с английской шестой бронетанковой дивизией, бригадой сорок шестой дивизии и американской тридцать четвертой пехотной дивизией попытались прорваться через Фандукский перевал. Был занят Пишон, но только девятого числа бронетанковой дивизии удалось вклиниться в линию обороны противника, и одиннадцатого она вступила в Кайруан после успешного боя с десятой и двадцать первой танковыми дивизиями противника. Отступление противника перед восьмой армией было проведено искусно, хотя несомненно смелая операция нашей шестой бронетанковой дивизии ускорила это отступление. Сфакс, который имел теперь большое значение как порт, так как порт Триполи находился уже на расстоянии трехсот миль, был занят 10 апреля, а Сус был занят спустя два дня. 13 апреля наши войска подошли к последним позициям противника в горах севернее Анфедовилля. По мере усиления нашей блокады с моря противник стал все больше прибегать к воздушному транспорту. Большие группы транспортных самолетов в сопровождении истребителей прибывали каждый день. В течение четырех месяцев с декабря по март они перевезли более сорока тысяч человек и доставили четырнадцать тысяч тонн груза в Африку. Поскольку у позиции в Анфидовилле были сильно укреплены, Александр решил, что главный удар по Тунису должен быть нанесен с запада. Но перед восьмой армией все еще стояла задача скоавать противника, удерживающего фронт в Анфидовилле, и пока подготовлялся главный удар, она ночью 19 апреля предприняла наступление силами трех дивизий, активно поддержанных артиллерией и авиацией. Основное наступление первой армии началось 22 апреля. Пять дней тяжелых боев не сломили сопротивление противника, но его потери были велики. И кроме того, мы захватили важный плацдарм, который оказался очень ценным неделю спустя. Южнее английского сектора французский 19-й корпус занял Джабель. В Керин в то время, как на севере американский второй корпус, предприняв атаку 23 апреля, неуклонно продвигался к Матеру, несмотря на неблагоприятные условия местности, американцы оказывали неослабное давление и постепенно заставляли немцев отступить. Было очевидно, что потребуется еще один сильный удар, чтобы сломить сопротивление противника. Заключительное наступление, предпринятое Восьмой армией 24 апреля, показало, что позиция противника в Анфидовилле слишком укреплена для того, чтобы захватить ее без серьезных потерь. 6 мая было предпринято решающее наступление. Главный удар наносил Девятый корпус на узком участке фронта по обеим сторонам дороги Меджес-Тунис. За передовыми частями пехоты английской четвертой и индийской четвертой дивизиями непосредственно следовали шестая и седьмая бронетанковые дивизии. Слева от них пятый корпус прикрывал фланг наступающих войск. Авиация союзников снова действовала исключительно энергично, совершив в этот день две тысячи пятьсот вылетов. Военно-воздушные силы держав оси были на протяжении многих недель настолько измотаны. Что в этот решающий момент они смогли сделать лишь шестьдесят вылетов сзади. Девятый корпус совершил широкий прорыв линии фронта противника. Две бронетанковые дивизии обогнали пехоту и вступили в массиву, находящийся на полпути к Тунису. На следующий день, 7 мая, они продолжали наступление, и седьмая бронетанковая дивизия вступила в Тунис, а затем повернула на север, чтобы соединиться с американскими войсками. В то же время сопротивление на главном участке американского фронта было сломлено, и американская девятая пехотная дивизия достигла Бизерты. Три германские дивизии попали таким образом в ловушку и 9 мая сдались в плен. Шестая бронетанковая дивизия, а вслед за ней английская четвертая дивизия, а также первая бронетанковая дивизия, действовавшая справа, продвинулись на восток через Тунис и вокруг него. Они были задержаны поспешно организованным сопротивлением в ущелье возле Мория в нескольких милях восточнее города. Однако их танки прорвались с ночью 10 мая и вступили в Хамамет на восточном побережье. За ними четвертая дивизия обогнула мыс Бон, не встретив сопротивления. Все остальные войска противника попали в ловушку на юге. Адмирал Кеннант Хэм. Провел все приготовления к окончательному поражению противника и 7 мая приказал всем своим военно-морским силам патрулировать проливы, чтобы не позволить войскам держав Осси провести эвакуацию типа Дюнкерк. 8-го он приказал топить, сжечь и уничтожать, ничего не пропускать. Но лишь несколько барж пытались спастись сбегством, и почти все они были захвачены или потоплены. Днем и ночью эсминцы и корабли береговой обороны вместе с авиацией продолжали свою безжалостную работу. В общем итоге 897 человек сдались командам наших кораблей, и лишь 653 удалось бежать. Большинство из них бежало ночью на самолетах. Наши потери были незначительными. Первый конвой судов, посланный прямо через Средиземное море впервые после 1941 года, вышел из Гибралтара 17 мая 1943 года и приплыл в Александрию без всяких потерь 26 мая. Открытие вновь этого пути на Средний Восток сократило для нас расстояние примерно на 9 тысяч миль, что составляло для каждого среднего грузового судна экономию около 45 дней пути. Двенадцатого мая я получил следующую телеграмму: Генерал Александр, премьер-министру, двенадцатое мая тысяча девятьсот сорок третьего года. Конец очень близок. фон Арнем взят в плен, и число военнопленных, вероятно, всего достигнет более ста пятидесяти тысяч человек. Всякое организованное сопротивление прекратилось. Держатся еще лишь отдельные очаги сопротивления. Наши трофеи, по-видимому, составят более тысячи орудий, из которых 180 калибра 88 миллиметров, 250 танков и несколько тысяч грузовых автомобилей, многие из которых находятся в полной исправности. В этот день шестая бронетанковая дивизия соединилась с восьмой армией. Окружение противника было завершено. Противник сложил оружие.